Глава вторая. Волнуешься? Давида все нет. Я не знаю, сколько времени прошло, но бутылка шампанского уже опустела. Поднимаюсь за стола и направляюсь к барной стойке. Взяв еще бокал, решаю прогуляться по парку. Голова такая легкая и невесомая, а музыка, звучащая со сцены, качает меня будто на волнах. Думаю о том, что давно не пила спиртного. Последние месяцы живу в постоянном напряжении. Проблема на работе. Приходится задерживаться практически каждый день. Еще сильно подкосила болезнь Даньки. В этой четверти мы в школе-то были всего недели три. То ангина, то еще какой-то вирус. Бедный сынок никак не мог выкрокаться из болячек. Все это время с ним была няня. А у меня все равно сердце не на месте. Даньке уже девять. А для меня до сих пор оставлять его с чужим человеком – огромный стресс. Сына я доверяю лишь матери. Вот и отвезла его на каникулы к ней в поселок, поближе к природе и свежему воздуху. К тому же мама терапевт, и я уверена, что Даня будет в порядке. И сейчас я буквально кожей ощутила, как тревога и усталость покидают мое тело. Неспешно прогуливаюсь вдоль главной аллеи парка. Вдруг передо мной появляется небольшой фонтан. В нем причудливые рыбки растекают прозрачную гладь воды. Делаю еще глоток и, желая попробовать воду, слегка наклоняюсь к ней. Голова начинает кружиться. Похоже, на этом пора заканчивать шампанским. Усмехнувшись, возвращаюсь в прежнее положение и вдруг чувствую, как что-то холодное и мокрое касается моих ног. Испуганно вздрогнув, оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с маленькими черными пуговками глазами шпица. «Эй, красотка, ты из вольера убежала? А тебе можно тут гулять?» Осмотревшись по сторонам, понимаю, что мы одни. Вижу приоткрытую дверцу решетки. Пушистый комочек прыгает вокруг меня, звонко лая. «Иди сюда!» Желая погладить, тянусь рукой. Но малышка, настороженно замерев, недовольно фыркает и пускается на утек. «Ты куда?» Срываюсь следом. Помню, с какой любовью отзывалась Аня Олейникова. «И если с собакой что-то случится, будет плохо». Маленький комок шерсти улепетывает от меня с такой скоростью, что я едва не теряю ее из виду. Еще и высокие каблуки не позволяют мне бежать слишком быстро. Не знаю, почему мне так важно ее догнать. В конце концов, не моя вина, что собачка убежала. Но эта погоня будто моя жизнь. Я привыкла уходить и прятаться от трудностей, закрывая на них глаза, позволяя Давиду делать все самому. Но с каждым разом я не только перекладывала на него ответственность, я вручала ему свою жизнь. Отламывала по кускам, оставляя себя ногой, и отдавала все ему. И сейчас я в полной зависимости от супруга, от того, кому вдруг стало плевать на меня, для кого я стала костью поперек горла. А может быть, Давид прав? И я никчемная жена, и не заслуживаю такого успешного мужа. Ведь все, что он имеет, он заработал своим упорством и трудом. И должность, и уважение в городе. Эй, песик, ты где? Остановившись, я вдруг понимаю, что оказалась за пределами двора. Вижу только белую пушистую попку, выбегающую на проезжую часть. Куда же тебя понесло, дурная? Я срываюсь за ней, а когда добегаю до обочины, шпиц пропадает из виду. Я на перекрестке. И куда мне бежать? В метрах двадцати от себя замечаю рабочего в ярко-оранжевой жилетке. Дорожный ремонтник или электрик? Мужчина стоит у темно-синей газели с надписью «Департамент городского хозяйства». В его руках длинная толстая проволока. Странно. Кто же ведет ремонтные работы посреди ночи? Может, срочный вызов? Я понимаю, что пса мне уже не найти... и Олейниковой придется самой заняться этим вопросом. Но возвращаться на праздник и осчастливить ее такой новостью нет никакого желания. Знаю я, что делают с тем, кто приносит плохие вести. Уже предвкушаю новую ссору с мужем. Я ведь так и не смогла заинтересовать Олесю собой. Устала, посмотрела на высокий забор владений прокурора. И что мне делать? Возвращаться туда? У меня не было ни малейшего желания снова общаться с малознакомыми людьми, снова смотреть на своего высокомерного мужа. Рядом с ним я чувствую себя ничтожным недоразумением. Горький смешок рвется с губ. Недоразумение с двумя вышками. А работаю где? На самом деле во мне нет ничего выдающегося. «Эй, ты заблудилась?» раздается мужской голос. от глубины которого мурашки пробегают по коже. Черт, я и забыла, что не одна. Смахнув украдкой слезы, оборачиваюсь. Он стоит в нескольких метрах от меня. Огромный. В нем роста метра два, а может чуть больше. На лице щетина, на голове черная вязаная шапка с закатанными краями. Он вытаскивает из пачки сигарету и подносит ее к губам. Пока мужчина подкуривает, я замечаю, что кисти его рук покрывают многочисленные татуировки. По спине пробегает озноб. Я всегда боялась таких, как он. Моя подруга Катька на четвертом курсе универа связалась с похожим на него байкером. Через месяц я хоронила ее. Пьяный сел на мотоцикл и вылетел на встречку. У таких, как он, нет понятия ответственности за другого, за свою жизнь. После случившегося с подругой я стала еще больше избегать подобных парней. А сейчас словно завороженная стояла и пялилась на него. В этом грязном незнакомце было столько, столько секса. Он не мой типаж, совсем не мой. Здесь нет и намека на строгий костюм и белую рубашку. Но когда я смотрю на его огромные руки с длинными пальцами, сжимающие проволоку, так и представляю их на своей коже. «Помощь нужна?» Его хриплый голос приводит в чувство, словно пощечина отрезляет. Я качаю головой, понимая, что нужно бежать к Давиду, к Олейниковым, куда угодно. Бежать подальше, потому что это ненормально стоять на дороге и думать о сексе при взгляде на незнакомца. Но он выбрасывает сигарету в сторону и направляется ко мне. и я с ужасом понимаю, что сбежать не получится. Под его прищуренным взглядом я будто теряю волю. Все, что я могу, просто стоять и пялиться на него. А когда он подходит, я с удивлением понимаю, что этот огромный незнакомый бугай улыбается мне. В разрез брутальной и устрашающей внешности его глаза совершенно не пугают меня. Голубые, невероятно нежного цвета, и в них нет и капли злости или агрессии. Нет, он не убийца и не насильник. У плохих парней просто не может быть таких глаз.